Глава 4. 25 апреля 2017 года. Город Казань. Беззаботно сцепив руки на затылке, Егор лежал на своей кровати и меланхолично наблюдал за тем, как Нев сначала что-то искал в интернете, хмуро глядя в экран ноутбука, а потом кому-то звонил, договариваясь о встрече. Перспектива ехать в какой-нибудь унылый архив, или ещё более унылую библиотеку, его совершенно не прельщало. Кто спросил бы, он даже не смог бы внятно ответить, почему вообще снова повёлся на приглашение старика. В первый раз понятно. Егор сам затеял игру, и следовало дать выбранному оппоненту возможность сделать свой ход. Но теперь, когда все намерения Нева были ясны и прозрачны, в глубине души он знал ответ — но никогда не решился бы его озвучить даже самому себе. Старик ему нравился. Егор не разделял его ценности и взгляд на магическую силу, которой они оба обладали, но чем-то тот его цеплял. Ещё с самой первой встречи, когда они впервые схлестнулись в поединке, оба толком не понимая, что творят. Егор тогда наболтал всякого, во что сам не верил, но очень уж хотелось произвести впечатление на того, кто мог по достоинству оценить необычные умения. с тех пор это желание осталось и удовлетворить его не могли ни ужас тех, кто на своей шкуре познал возможности егора не в восторге членов Ковена. все они были ниже его ниже их обоих только небо егор признавал равным себе и даже выше ведь темные ангелы по настоящему избрали его ему не пришлось получать их дары хитростью они даже не оставили его полностью, когда он пошёл против одного из пятёрки, фактически отказавшись стать общим избранником. Да, Егор знал все подробности отношений Нева со сверхъестественными существами, наделявшими их обоих магической силой. Даже то, о чём сам Нев не рассказывал никому и никогда. Непостижимым образом знал он и другие детали, прожитых стариком моментов, и те возникали у Егора в голове время от времени, как обрывки давно просмотренного фильма. Очевидно, Нев точно так же мог знать и чувствовать всё, что происходит с ним. Это одновременно пугало и немного радовало, потому что прежде никто и никогда не понимал Егора. Было в этом и большое неудобство. Врать и притворяться становилось значительно трудней. Нев наверняка почувствовал всю ту бурю эмоций, которую Егор испытал тогда на кладбище, когда они вместе наблюдали за похоронами погибшей в пансионате женщины. Да, ему действительно понравилось то, что именно он смог понять, кто она и как ей помочь. Ведь благодаря этому Егор наконец заслужил аплодисменты того, кого так надеялся и так старался впечатлить все эти годы. Даже чудовищному приложению, в которое он вложил максимум смекалки и магической наглости, Не удалось добиться подобного эффекта. Если бы только не впредь, он не пытался его переделать. Впрочем, ещё раз увидеть одобрение в его глазах, Егору всё равно подспудно хотелось. Вероятно, именно поэтому он и согласился на поездку в Казань. Да что там согласился. Побежал впереди собственного визга, как говорится. У нового в расследовании внезапно обнаружился приятный бонус в виде сверстницы, которую Егор раньше не видел. Девчонка явно была непроста, о чём свидетельствовали обрывки фраз, но пока он не смог её раскусить. Для него было очевидно одно. Она не владеет магией тёмных ангелов, но что-то определённо умеет. И это интриговало. Почему-то ангелы не хотели делиться с ним воспоминаниями Нева, касающимися её. А сам Егор в первый вечер как-то постеснялся спросить. Да, осознавать это было ещё более неловко, чем симпатию к старику. Но во всем, что касалось отношений с противоположным полом, Егор оставался до противного невинен. Даже нормального поцелуя в его жизни пока еще не случилось, чего он очень стыдился. Стыд порождал страх продемонстрировать свою неопытность. Поэтому от девчонок Егор шарахался, убеждая себя в том, что ему просто никто не нравится, и магия интересует куда больше, чем подобные глупости. Однако, когда Нев наконец отложил смартфон в сторону, обо всём договорившись, Егор всё-таки осмелился спросить. «Слушай, а это Карина, она кто?» «М?» Рассеянно отозвался Нев, что-то записывая в пухлый ежедневник. «Девчонка, говорю, что в этот раз с вами. Она кто?» Повторил Егор немного раздражённо. Нев обернулся, посмотрел на него всё ещё немного отстранённо и пожал плечами. Она сестра Анны, нашего директора. «Но вы же не поэтому взяли её с собой», — едко заметил Егор. «Какое ему вообще может быть дело до её родственных связей?» «А, ты об этом?» — Нев улыбнулся. «Она экстрасенс, у неё такой же дар, как у Войтаха, только проявился значительно раньше. Она жаждет его практиковать и развивать, вот и напросилась в командировку с нами». «А...» Кивнул Егор равнодушно и больше вопросов задавать не стал, чтобы не выдавать свой интерес. Нев в какое-то время молчал, словно ждал других комментариев, но так и не дождавшись, поднялся из-за стола и велел. «Поехали. Нас уже ждут в местной библиотеке». «О, нет, давай без меня», — скривился Егор, резко садясь на кровати. «Не люблю я эти книги, газеты и прочую фигню. Я лучше чем-нибудь другим займусь». «И чем же ты хочешь заняться?» Егор пожал плечами. «Пошатаюсь по этой бывшей больнице, посмотрю, чего там как. Обещаю не проводить пока никаких ритуалов», быстро добавил он, заметив, что ему хотят возразить. «Просто присмотрюсь, прислушаюсь, принюхаюсь. И за вашими заодно пригляжу». неф Нефудивлённо вскинул брови. «В каком смысле?» «Ну, за женой твоей и остальными». Егор снова дёрнул плечом. «Вдруг там и правда призрак или проклятие какое?» Или ещё чего похуже. А она там с братом своим придуршином осталась совсем одна. Если чего случится, ты помочь не сможешь. Чего нам обоим киснуть в этой библиотеке, если тут может понадобиться магическое прикрытие?» Нев продолжал сверлить его удивлённым и недоверчивым взглядом, от которого Егору стало не по себе. «Чего ты на меня пялишься-то?» Буркнул он, вставая и отворачиваясь. «Да просто...» Удивлён неожиданной заботой о Лиле и Ване этого бугая мне плевать». Тут же ощетинился Егор. «А за Лиле я, так уж и быть, для тебя готов присмотреть». «Что ж, спасибо». Немного растерянно пробормотал Нев, наблюдая за тем, как он обувается. «Только без глупостей, ладно? Я за тебя поручился». «Да не боись, я не подведу», — фыркнул Егор, хватая с вешалки ветровку. И, повинуясь внезапному порыву, неожиданно добавил. «Но ты бы вообще повнимательнее был, что ли?» оглядывался бы чаще. И за женой присматривай, если она тебе действительно дорога. Ты о чём?» На этот раз голос Нева прозвучал встревоженно. Егор уже успел пожалеть о вырвавшихся словах, но раз начал, стоило сказать всё, что мог. Поэтому он обернулся к своему собеседнику, прежде чем выйти из номера. Посмотрел на него и тихо произнёс. По Ковину разные разговоры ходят. «В том числе о тебе». Я думала, они потеряли ко мне интерес, когда взяли тебя. Меня пока не приняли. Место ещё не освободилось, но речь сейчас не об этом. Егор отмахнулся. Им не ты нужен. Им нужен твой ангел. А с кем именно придёт его сила? С тобой или со мной им плевать? Зачёшь? Не дождавшись ответа, Егор вышел из номера, хлопнув дверью. Для проведения интервью Лили выделили ещё одну затронутую ремонтом комнату с большим столом по центру. Здесь, как ей объяснила Арина, помогавшая с организацией, предполагалось вести переговоры с клиентами и подписывать договоры. Так что для опроса потенциальных свидетелей это место подходило как никакое другое. Команда у проекта виртуальных приключений подобралась разношерстная и неординарная, что было вполне понятно проектирование и разработка требовали креативного подхода а все креативные люди весьма своеобразны однако кое что их объединяло и роднило они все заметно нервничали во время разговора кто то пытался скрыть эту нервозное забравады и вызывающим поведением кто то наоборот что называется делал морду кирпичом надеясь спрятать эмоции впрочем все эти волнения не выходили за рамки нормы какое ее видела лиля Конечно, ты будешь волноваться, когда на проекте, который тебя кормит, пострадал человек, приехали какие-то непонятные люди и допрашивают тебя под запись на камеру. Особенно если учесть, что часть задаваемых Лилей вопросов всегда оставили людей в тупик. Не замечали ли вы чего-то необычного, когда работали над проектом? Доводилось ли вам видеть или слышать в здании то, чего вы не могли себе объяснить? Бывали ли у вас странные ощущения, когда вы находились в коридоре, где всё случилось? Большинство сотрудников в такие моменты недоуменно косились на Арину и отвечали только после её кивка. Лили это не очень нравилось. Она бы предпочла говорить с людьми тета-тет. -тет. Арина определённо была не только дизайнером и продюсером, но и одним из руководителей проекта. Поэтому сотрудники могли молчать о каких-то важных вещах в её присутствии боясь показаться ненормальными и потерять работу, или ляпнуть то, что может повредить проекту и его организаторам. Поэтому большинство разговоров сводилось к тому, что люди описывали, чем занимаются на проекте, и заверяли, что до случая с Сергеем ничего странного не замечали. Сама Арина и наедине с Лили оставалась такой же сдержанной и напряженной, как во время общей встречи, Она говорила только в том случае, если требовалось ответить на заданный вопрос. Избегала смотреть Лиле в глаза и постоянно крутила в руках простой карандаш, как только дорвалась до него. лиля всё ждала, когда же тот сломается под натиском нервных пальцев Арины. Было совершенно непонятно, как к ней подступиться, чтобы разговорить. Около двух часов Арина призналась, что больше ей никого не удалось оперативно выдернуть. Обрадованные дополнительным выходным сотрудники разбрелись по делам и ближайший обещал подъехать не раньше, чем через полчаса. «О, какое счастье!» – нарочито радостно выдохнула Лиля, демонстративно потягиваясь. «У меня уже язык болит и во рту пересохло. Может быть, выпьем чая? Если у вас к нему ещё и печенье найдётся, я буду просто счастлива». «Да, конечно, идёмте». Они вернулись в командный центр, где Ваня при помощи Тимура изучал видеозаписи и хронику генерации элементов дополнительной реальности. Оба сидели в громоздких наушниках, освободив по одному уху, чтобы слышать другого. Стараясь им не мешать, женщины прошли в кухонный уголок и включили чайник. Лиля с куда большим удовольствием выпила бы чашку кофе, поскольку утром в гостинице он ей не очень понравился и осталось чувство неудовлетворённости, Но процесс заваривания чая был более длительным и тихим, что способствовало сближению и завязыванию непринуждённой беседы. Особенно помогло то, что в кухонном шкафчике нашлись не только пакетики, но и рассыпной чай, в пользу которого Лилия сделала выбор, когда его ей предоставили. «Удивительный у вас проект», — заметила она, когда заварка была залита кипятком и постепенно начала окрашивать его в свой цвет. Никогда раньше о Даком не слышала. То есть о дополнительной реальности и играх, с ней связанных, слышала, конечно. Но чтобы вот так, целое приключение со своим сценарием, за подобными аттракционами будущим, заявила Арина, доставая из шкафчика две чашки. Уже сейчас компьютерные игры привлекают всё больше поклонников разных возрастов, отъедая аудиторию кино и сериалов. Не только мужчин, но и женщин не детей и подростков, а взрослых, платежеспособных. Людям больше не интересно просто потреблять историю. Они хотят в ней участвовать, создавать её. Так что кто успеет первым удовлетворить зарождающийся спрос, тот сорвёт банк. Но это же всё равно действие в рамках написанного кем-то сценария, — возразила Лиля. И в играх тоже. Да, ты сам проходишь уровень, но все события в нём предопределены. Иллюзии участия и сотворчества не менее важны, чем реальные участия и сотворчества. Сейчас этим многие пользуются. Не только создатели игр. Даже писатели подключились. Как-то моя знакомая устроила такой эксперимент. Выкладывала в сеть главы нового романа и предлагала читателям проголосовать за дальнейшее развитие событий. Интерактив привлёк огромное внимание к её работе. Читатели очень живо обсуждали, что и как должно происходить, активно голосовали. Я её спросила. «Сложно писать, когда кто-то другой принимает решение по сюжету». Она ответила. «Я даю им принимать. Только те решения, которые не важны для основной интриги. В итоге только я решаю, как будут развиваться события». Думаю, многие это понимали, но людям нравилось чувствовать себя причастными. Только со временем им надоест играть в такие игры. Они захотят по-настоящему влиять на сюжет и развитие событий. Придётся подстраиваться. Время историй, которые хотят рассказать, уходит. Наступает время историй, которые хотят услышать. «Какой кошмар!» – рассмеялась Лиля. «Я предпочитаю читать книгу или смотреть фильм, не делая работу за их создателей. У меня всё равно не получится так хорошо, как у профессионалов. Взять хотя бы сюжет с психушкой». Не обижайтесь, но если сравнивать с фильмами, то он проигрывает даже худшим из них. Слишком просто. Проснулся, сбежал, нашёл подругу, немного побегал по коридорам, выбрался. Я не обижаюсь. Арина отмахнулась. Сценарий писала не я, моя работа — их визуальное воплощение. Но дело не в этом. Кинематограф тоже начинался с ерунды, вроде прибытия поезда, длившегося меньше минуты. И посмотрите, во что это вылилось через сто с небольшим лет. Дайте нам время. Думаю, нам его понадобится гораздо меньше, чтобы превратить этот аттракцион в настоящую вторую жизнь, из которой вам не захочется возвращаться. Когда очки станут совсем невесомыми, как обычные, когда мы сможем создавать целые парки аттракционов, внутри которых будут заключены свои вселенные, люди захотят пропадать внутри так же долго, как они пропадают внутри онлайн-игр сейчас. В альтернативной вселенной станут проводить не пару часов, а целый уикенд или отпуск». Арина вдруг осеклась, как будто только сейчас заметила, что слишком разговорилась. Она с досадой поджала губы и принялась разливать чай по чашкам. «Не потеряют ли люди в таком случае границы реальности?» попыталась продолжить разговор Лиля. «Уже сейчас многие не могут разделить вымышленный мир фильма или сериала И реальный. Отделить актёров от их персонажей. А в таких парках реальность может потеряться совсем. Арина равнодушно пожала плечами, явно больше не желая идти на контакт. Не особо здоровые люди, теряющие связь с реальностью, были, есть и будут. Им никакие аттракционы не нужны, чтобы утонуть в мире своих фантазий. Замечание под конец всё-таки прозвучало довольно эмоционально, поэтому Лили не могла не поинтересоваться, забирая у Арины свою чашку. «Вы имеете в виду кого-то конкретного?» «Да есть тут несколько». Арина пренебрежительно фыркнула. «Неравнодушных граждан, как они себя называют. Сколько работаем над проектом, столько они кровь нам портят. Строчат петиции, собирают подписи, даже иногда стоят одиночными пикетами. Очень им не нравится идея сделать из бывшей больницы аттракцион для богатых». «Мол, люди здесь страдали и умирали, а теперь будут развлекаться. Какой кошмар!» «Эта байда осталась нам ещё от предыдущих владельцев, которые здесь отель собирались сделать». «Я читала об этом», — тут же поддержала Лиля. «Про то, что место это нехорошее, и по коридорам больницы чуть ли не призраки бродят. Только мы за всё время ни одного не видели», — с нажимом напомнила Арина. «Вам это все говорят, и остальные тоже скажут». Нет здесь ничего такого. Просто некоторые люди не в состоянии принять реальность. Да, это, наверное, была хорошая больница когда-то. Да, наверное, она могла бы ещё послужить городу, если бы у города были деньги на её содержание. Но их нет, поэтому здание может либо и дальше гнить и разваливаться, либо получить новую жизнь в виде коммерческого объекта. Я не заметила, чтобы вы много здесь отремонтировали. Мы вывели здание из аварийного состояния. Со временем, когда проект запустится и начнёт приносить деньги, мы отремонтируем часть помещений под другие сценарии. Для существующих нам хватает того вида, что есть сейчас, но у нас всего треть пространства сейчас задействована. Просто люди не понимают или не хотят понять, что на всё нужно или время, или деньги. А чаще и то, и другое. Лиля с пониманием кивнула, решив больше не развивать неприятную тему. Провокации хороши в ограниченных дозах, чтобы человеку захотелось говорить свою защиту, но не надоело защищаться. Арина достала из шкафчика овсяное печенье, приятно дополнившее ароматный чай, после чего они устроились за небольшим столом. «А эти неравнодушные граждане, о которых вы говорили?» – осторожно продолжила Лиля, разламывая хрустящее печенье пополам. «Как вы думаете, они не могли устроить какую-то диверсию?» Арина нахмурилась. «От них, конечно, всего можно ожидать. Но не представляю, что такого они могли сделать. Среди самых активных там только крикливые тётки да несколько невменяемых мужиков. Они едва ли компьютером умеют пользоваться без посторонней помощи. Сомневаюсь, что они вообще понимают, что такое дополненная реальность и в чём состоит суть аттракциона. Не представляю, как они могли сделать такое с Соловьёвым». «А если абстрагироваться от вопроса «как?» «В теории, они способны на такое?» Арина растерянно пожала плечами. «Не знаю. Вряд ли. Такие только воздух сотрясать умеют. А кто-нибудь может желать проекту провала?» Стараясь сделать вид, что полностью увлечена чаепитием, лиля всё же внимательно следила за реакциями Арины, поэтому промелькнувшую на её лице тень заметить успела. «Не знаю». Быстро ответила Арина, прячась за чашкой чая. «Мне об этом ничего не известно Сидя на стульчике у стены в больничном коридоре, Карина нетерпеливо покусывала губы и притоптывала ногой, едва сдерживаясь, чтобы не начать то ли клянчить, как ребёнок в магазине игрушек, то ли качать права, как оппозиционер на митинге. Оба варианта ей не нравились, поэтому пока она держалась. В её самообладании немаловажную роль играла личность человека который решал когда она сможет войти в палату к пострадавшему мужчине и коснуться его надеясь увидеть случившееся с ним руководи расследованием вольтах она бы его уже уболтала но болтать с долговым ей совершенно не хотелось она вообще не понимала что он делает в ИИН и почему ему доверяют ведение расследований после всего содеяянного он похищал людей месяцами удерживал их в лаборатории против их воли, проводил над ними эксперименты. Ладно, может быть, всё это делал не только он, и даже далеко не всегда он. Долгов участвовал в процессе больше как врач, проводя обследование, но всё равно. Он работал на преступников, а теперь распоряжается в ИЭН. Как такое вообще возможно? На самом деле Анна пыталась ей объяснить. Особенно в тот раз… Когда попросила приехать на обследование опухоли, чтобы убедить пройти его именно у Долгова, хорошо знакомого с ситуацией. Но Карина не хотела слушать. Послушать и услышать означало признать, что воитых дворжик был замешан в преступлениях прогрессивных технологий не намного меньше Долгова. Или признать, что у Долгова имеет не меньше прав на искупление прежних грехов. Ни того, ни другого Карина делать не хотела. Войтах ей нравился. Она даже была наивно влюблена в него, а долгов ненавидела. Её устраивало такое положение вещей, и менять ничего не хотелось. Будь у неё возможность выбирать, она бы и в больницу с ним не поехала. Но тут уж убирать не приходилось. Или она будет работать в группе, принимая правила игры. Или её отправят домой, веля забыть пока об ИИН и развитие экстрасенсорного дара, так что нужно мириться и терпеть. Но терпение было уже на исходе. К тому же Карину напрягало присутствие Дамиры Садыковой. Как и большинство молодых людей, она не очень-то жаловала полицию, не доверяя правоохранительным органам. Но судя по реакции и поведению Долгова, сотрудничество с ними было необходимо. Не имея практически никаких официальных полномочий сотрудники ИИН были вынуждены договариваться с теми, кто этими полномочиями обладал. Не сдержавшись ляпнув этой дамочке прямо, кто она и для чего здесь находится, Карина испугалась. А вдруг та сейчас поднимет её на смех? Или закатит глаза и уйдёт, махнув рукой, мол, психи какие-то? Примерно так реагировала её родная мать, когда Карина пыталась рассказать ей о том, что умеет. Проблема заключалась в том, что она не умела ловить видение по своему желанию, а, соответственно, не могла продемонстрировать свои способности, доказать их тому, кто не хочет верить. Если у неё так и не получится что-либо увидеть, Садыкова наверняка сочтёт её ненормальной или, что гораздо хуже лгунии. Это заставляло нервничать ещё сильнее. Долгов давно обо всём договорился с мадам полицейской, но в палату Карину так и не пускали. «Я сначала хочу изучить медкарту Соловьёва и результаты обследования», заявил старший следователь. «Вот Карине и приходилось ждать, кусая губы. Ей казалось, что она скоро взорвётся и уже точно ничего не сможет продемонстрировать. Это как ждать, когда же тебя, наконец, вызовут к доске. Пока сидишь и боишься, забудешь даже то, что знал». Читая предоставленные данные, Долгов хмурился. Но, закончив, так ничего и не сказал, только кивнул ей. Мол, всё, теперь можем идти. Карина с готовностью вскочила на ноги, но её энтузиазм слегка угас, когда она поняла, что Садыкова собирается пойти с ними. «Я должна контролировать ситуацию», — объяснила она. «И видеть, что на самом деле вы делаете с пострадавшим. Хорошо ещё, что лечащего врача с собой не позвали». Сергей Соловьёв лежал в одиночной палате. Точнее, она была рассчитана на двоих, Но сейчас вторая кровать пустовала. Он был в сознании, по крайней мере, глаза его были открыты. Но взгляд ни на чём не фокусировался. И мужчина никак не прореагировал ни на их появление, ни на её приближение и прикосновение к его руке. Ничего не произошло. Карина снова закусила многострадальную губу, зажмурилась и сжала руку Сулавьёва сильнее, зачем-то представляя больничный коридор, в котором всё произошло. Как будто это могло помочь. «Ну уже пожалуйста», — обратилась она мысленно, неизвестно к кому. «Дайте мне увидеть, что там произошло, что именно помогло». Сосредоточенность, визуализация или мольбы она не знала, но внезапная яркая вспышка больно резанула по глазам. Карина почувствовала затылком холодное прикосновение, снова увидела коридор, но уже не с того ракурса, с которого его себе представляла, а прямо перед ней оказалась спина женщины в ночной рубашке с длинными тёмными волосами, грязными сосульками, свисающими с головы. Её плечи вздрагивали в такт сдавленным давленным рыданием, и рука Карины, точнее, рука Славьёва, но сейчас она ощущала её как свою собственную, уже тянулась к ней. Повинуясь прикосновению, женщина обернулась, И Каринну обдало могильным холодом и смертельным ужасом. Она дёрнулась, закричала и с трудом вынурнула из видения, моментально потеряв равновесие и принявшись заваливаться назад. Колени подгибались, отказываясь удерживать вес её тела, но на она пала, но так и не свалилась. Её проворно подхватили чьи-то руки. Обняли за плечи, сжали, удержали. Карина быстро заморгала, прогоняя остатки видения и слепящего света. Голова постепенно перестала кружиться, в лёгкий снова ворвался воздух, а перед глазами оказалась больничная палата. «Ты в порядке?» – спросил над самым ухом встревоженный голос. карина хотела кивнуть, но голова так болела, что, казалось, могла лопнуть от любого движения, а голос не слушался, поэтому она только слабо угукнула. Она уже поняла, что от падения навзничь ее спас ненавистный Константин долгов Он же и поинтересовался её состоянием, но сейчас ей совершенно не хотелось вырываться из его поддерживающих объятий. Карина боялась, что всё-таки упадёт. Постепенно она окончательно пришла в себя, снова почувствовала силу в ногах и даже смогла пробормотать нечто вроде «Ух ты, такого у меня ещё не было». Только тогда Долгов её отпустил, предварительно всё же убедившись, что она сможет стоять без посторонней помощи. «Ты что-то увидела?» настороженно поинтересовалась Садыкова, стоявшая где-то у неё за спиной. По её тону было заметно, что она впечатлена увиденным, но до конца не уверена, что это не спектакль, разыгранный специально для неё. «Да, там был призрак», — с вызовом объявила Карина, поворачиваясь и переводя взгляд Садыковы на Долгово и обратно. «Призрак женщины, похоже, что пациентки». Она плакала, и она была ужасна. Капитан Садыкова скрестила на груди руки, нахмурилась и уточнила. «Рыжая?» «Что?» «Женщина-призрак. Рыжая?» Карина растерянно покачала головой. «Нет, почему?» «Темноволосая?» «Бринетка?» «Или шатенка, но очень тёмная?» Садыкова недоверчиво покосилась на Долговой и поинтересовалась. «И что прикажете мне с этим делать?» «Вам не обязательно с этим что-то делать». С улыбкой, которая делала его почти очаровательным, ответил тот. «Мы сами разберёмся. Мои люди в настоящий момент собирают и другую информацию. Мы проанализируем всё, что получится выяснить, и сделаем выводы, дадим своё заключение. А вот что делать с ним, вам уже и придётся решить. И когда ждать вашего заключения? По-разному бывает. Если хотите, можем встретиться с вами сегодня вечером, в лобби баре-отеля, в котором мы остановились. Долгов что-то быстро начеркал на оборотной стороне своей визитки и протянул её Садыковой. «Вот название и адрес. Приходите, я расскажу вам всё, что нам на тот момент удастся выяснить. Хорошо, буду ждать вас там ровно в восемь». Бросив ещё один быстрый взгляд на Карину, мадам полицейская вышла из палаты, как будто придумала присматривать за ними и их действиями с пострадавшим. Вероятно, ещё осмысливала увиденное. «А у нас нет какого-нибудь правила секретности?» Язвительно поинтересовалась Карина. «Или вы просто клеите эту дамочку?» «А на самом деле не собираетесь не откровенничать?» «У нас нет тайна от полиции», — заметил Долгов. И вдруг протянул ей маленькую плитку молочного шоколада. Карина даже не успела заметить, откуда и когда он её достал. Вопрос лишь в том, во что их представители готовы поверить. Ты лучше съешь это, пока будем ехать. Должно полегчать. Вот их, насколько я знаю, только так и спасается. Карина нерешительно взяла протянутую шоколадку, развернула и отломила кусочек. А потом ещё один. И ещё. Когда они добрались до машины, она съела уже почти половину плитки, почувствовав, что действительно стало лучше. Тиски, сжимающие голову, исчезли, а шум в ушах стих.